Глава 15. Временное отключение. Зея-девять шла за своей сестрой по секретному проходу, ведущему из города. Луч фонарика Зея-восемь беспорядочно скакал на ходу, порождая вытянутые дергающиеся тени. Откуда-то снизу из глубины доносились таинственные механические звуки. «Вот мы и на месте», — сказала Восемь, указав на круглый люк в полу. Она взяла длинный металлический пруд, прислоненный грубо отесанной стене, и вставила его в выемку по центру люка. «Что это такое?» — спросила Зия. Люк напомнил ей потайную дверь в дальнем конце склада ее убежище. Технический проход остался с тех времен, когда город был полностью под землей. зия Восемь налегла на пруд и, с утробным звуком надавив на него, медленно приподняла тяжелую крышку люка. Я наткнулась на него однажды ночью, когда пряталась от патруля. Она сдвинула крышку в сторону — и выпрямилась тяжело дыша. «Фух, тяжелая штуковина. Давай девять. Посмотри». Зе опустилась на четвереньки и заглянула в открытый люк. Ей сразу стало понятно, откуда доносился глухой грохот, что она слышала по пути сюда. Внизу Зе увидела заводской цех. Она быстро сообразила, что завод внизу, похоже, был машиностроительный. На шумном производстве без устали двигалась туда-сюда целая бригада механических рабочих. «Трудоботов». Выдыхая жаркий пар, огромная печь изрыгал раскаленный жидкий металл в зателевые формы. Из них непонятные железные детали попадали на конвейерную ленту, где их встречали несколько трудоботов. Одни рабочие что-то сваривали, другие начиняли отдельные компоненты шнурами, кабелями и оптоволокном. Напротив них равномерно разворачивался невообразимо громадный лист многослойной стали, и его тут же поглощала ритмично грохочущая цепочка прессов. Прессы выбивали, вырезали и штамповали тяжелые пластины и панели, которые трудоботы сваривали между собой. Сваренные пустые корпуса перемещали в отдельный бокс для покраски. Увидев их там, Зия наконец догадалась, что именно производит секретный завод. «Роботы», — прошептала она. «Что-то я не понимаю. Здесь делают гигантских роботов». «Да. А с какой целью?» — задала вопрос 8, лицо которой подсвечивал огонь литейных печей. Зия пожал плечами. «Почему бы не поинтересоваться у омниподов?» Восемь усмехнулась. Дохлый номер. Твой омнипод не знает. А если бы знал, то все равно не сообщил бы. Даже сумеет и взломать защитный пароль». «Так это оно? То, что скрывает кадм?» «Подумай сама». Восемь закрыла люк. Весь город живет на урезанном энергетическом пайке ради этого. Ради производства роботов. «Но зачем?» «Не знаю». Зия встала и отряхнула руки. «И, честно говоря, мне как-то все равно. Я просто хочу разыскать Рови и найти место, где мы сможем жить все вместе». «Ладно. Сдалась восемь. Тогда пойдем, захватим кое-что и...» «Стоять, граждане!» Прозвенел вдруг твердый голос авторитона позади них. Красный лазерный луч ярко осветил лицо и груди. «Вы нарушили закон 1239 об обязательном комендантском часе в Новой Атике!» «Прошу сдаться добровольно Зия Зеа-8 схватила младшую сестру за руку и резко дернула. «За мной!» — крикнула она и метнулась в ту сторону, откуда они недавно пришли. В конце прохода возникли еще две фигуры, патрульных с оружием на изготовку. Зия застыла, ослепленная ярким светом, бьющим в лицо. «Приготовить шок дротики! Вы будете подвергнуты задержанию и обездвиживанию!» — объявил авторитон. «Пожалуйста, оставайтесь на своих местах!» Клон вас всех побери!» Выплюнуло восемь. «Давай девять, уходим отсюда!» «Привести человеческих особей в подчинение, организованно и осторожно применить шок дротики!» Зе и Шага не успел ступить, как ее голень и бедро пронзила боль от воткнувшихся в плоть дротиков. Девочка попыталась наклониться и вытащить их, но жгучий электрический разряд подкосил ее, и она упала. «Я падаю вниз, вниз. Нет, залетаю к потолку». Крутились в ее мозгу хаотичные мысли. Тело обмякло, голова сильно кружилась. За мгновение до полного отключения Зе успела подумать, как люто она ненавидит Хейли за то, что он притащил ее в это чудовищное место. «Девять. Зея, девять, очнись». Проник чей-то голос в сознание девочки. Веки ее задергались, и она открыла глаза, пытаясь сфокусироваться. Размытое пятно стало лицом Зи 8 С помощью сестры ЗИА-9 приняла сидячее положение. Они сидели в камере с искусственным освещением на подушках, брошенных прямо на пол. Простой унитаз крепился к стене, рядом торчали краны, подающие питательные капсулы и воду. Камера имела форму цилиндра. Ее стены уходили вверх, кажется, до бесконечности и источали свет. В ушах УЗИ шумело от низкочастотного электрического гула, доносившегося со всех сторон. «Нас взяли» сказала «Восемь», поднося к губам девочки чашку с водой. Прямо сейчас мы в камере заключения, где-то под мэри «Откуда ты знаешь?» — спросила Зия, потирая ногу. Места, куда попали дротики, все еще болели. Я ненадолго пришла в себя, когда они нас сюда притащили. «Восемь тоже отпила воды. И давно мы здесь?» Предположительно, всю ночь и большую часть дня. Не знаю точно, сколько длится действие шок дротиков. «И что теперь?» Зия оглядела цилиндрическую камеру. Место меньше, чем ее спальня в убежище. «Теперь ждать?» — со вздохом ответила сестра. «Будем надеяться, что они просто вышвырнут нас из города. Тут и сказочки конец». Зия никак не могла осмыслить произошедшие перемены. За какие-то сутки она дошла от страстного желания поселиться в Новой Аттике до нависшей над ней угрозы изгнания из города людей. «Может, Равендеру удастся помочь ей выбраться из этой заварухи?» Девочка потянула за омниподом, но сумки нигде не было. «Забудь», — сказал восемь Они все конфисковали. Зия снова откинулась на подушки и закрыла глаза, стараясь отвлечься от пульсирующей боли в ноге. Она вспомнила, как мирно и спокойно текла жизнь Альциона Лакусе, и как Хости и ее семья были добры, к ним сматер. Все это казалось таким далеким, словно происходило в совершенно другой жизни. Шипение открывающегося люка камеры вырвала Зию из дремоты. Внутрь вошел худощавый человек в сопровождении двух авторитонов. На нем была темная униформа, а голову поддерживал широкий белый воротник, проецирующий конусообразную голограмму с несколькими десятками новостных лент. Зия узнал вошедшего. Вчера он ждал в приемной у кабинета Кадма. Человек заговорил чекание слова, и голос его звучал властно и жестко. «Я Марзук, член городского магистрата Атики и советник Кадма Прайда». «Вы, Зео-9 и Зео-8, происходящие из ПВЧ-убежища, 573». «Все верно?» Обе молча кивнули. Зео-8 с вызовом встала лицом к Марзугу. Авторитоны подкатились и закрыли советника собой, выставив вперед свои большие руки. Восемь заговорила. «Мы не сделали ничего плохого, просто искали укрытие после наступления темноты. Отпустите нас, мы больше не причиним неудобств». «Вы не только нарушили распоряжение о комендантском часе, но еще и удалили контрольные чипы, тем самым обманув централизованную службу отслеживания жителей. И то, и другое существует для вашей же безопасности». «Но вы же не...» — попытался оправдаться Восемь. «Вы продемонстрировали грубое пренебрежение к немногим здешним правилам Зеа — сказал советник, скрестив на груди костлявой руки. «Если бы решение зависело от меня...» «Вы обе получили бы высшую меру наказания за ваши проступки». «Но мы...» «Однако...» — продолжил Марзук. «Это не в моей власти. Кадм желает лично разобраться с вами обеими, поэтому вы незамедлительно проследуете со мной. Я припровожу вас к главе города». Советник вышел. Когда он сходил с помоста, где располагалась их колоннообразная камера, щелкание его каблуков эхом разносилось по всему изолятору. Под бдительным надзором авторитонов сестры направились за советником вдоль рядов абсолютно одинаковых камер. Они очутились в большом официальном зале собраний, в центре которого под высоким сводчатым потолком возвышался подиум. От подиума кругами расходились ряды кресел. Все кресла были заняты. К аудитории обращался Кадм. Зе узнал его голос. «На основании того, что сообщил мне главный советник...» «Если мы рискнем, то наш народ станет обладателем весьма крупного куша. Поэтому, многоуважаемые члены совета, я представлю вам на рассмотрении подробный план действий и жду вашего суждения и мудрой оценки». Марзук махнул рукой обеим «Вы обе ждите здесь, и чтобы не звука», — велел он. И он с весьма пафосным видом проследовал к сцене по центральному проходу. Восемь наклонилась к младшей Зии и прошептала. «Этот совет управляет новой этикой. Узнаешь кого-нибудь?» Зия присмотрелась к лицам людей, сидящих в креслах. «Он тот очень похож на Альберта Эйнштейна». Зия кивнула в сторону лохматого человека с седыми кустистыми усами. «Там вижу Махатма Ганди, а этот... Неужели Авраам Линкольн?» «Да», — подтвердила Восемь. «Да неплохо выучила историю». А еще здесь Адольф Гитлер, Чингисхан и Наполеон Бонапарт. Зия опешила. «Как все эти мировые лидеры прошлого могут сидеть в одном помещении с Кадмом?» «Они что, клоны?» — прошептала она. «Голограммы», — ответила «Восемь». «Это знаменитая палата исторической мысли, очередной фасад, которым Кадм прикрывает свои действия. Просто кукольное представление для ублажения толпы». Зия припомнила передачи, просмотренные на судне Хейли, Другой человек с фамилией Прайд представлял оживленные в виде голограмм исторические фигуры. «Интересно, он родственник Кадма?» «Преступница ее подручный отец Прайд!» — провозгласил Марзук и сделал жест в сторону нарушительниц. Кадм отвлекся от совета и приблизился к девушкам. Его широкое одеяние из белого шелка зашелестело, когда он проходил сквозь голограмму императора Цинь Шихуанди. «Зия-9, я тут обустраиваю тебе новый дом, а ты тем временем попадаешь в плохую компанию». «Что вы задумали?» Кадм положил руки на плечи девочки. «Мы просто собирались уйти», — ответила Восемь, становясь между ним и своей младшей сестрой. «Верните нам наши вещи, и мы исчезнем». «Уйти?» — Кадм не отводил взгляд от младшей Зии. «Но, Зия-9, ты ведь только что приехала». «Вряд ли тебе уже наскучил мой прекрасный город». Полагая, она успела увидеть настоящую новую Атику во всем ее великолепии. Съязвила Восемь, дерзко скрестив руки. «В самом деле?» — безучастно переспросил Кадм, продолжая неотрывно смотреть на девочку. «Ну так расскажи, зя девять, какая она, настоящая новая Атика?» Зия переминалась ноги на ногу, платье ее стало грязно-зеленого цвета. Ее напрягали вооруженные авторитоны за спиной и смущали все эти великие люди, хоть они и были всего лишь голограммами. До этого момента Кадн проявлял исключительно дружелюбие. Он даже попросил собственную дочь показать ей город. Но, подумаешь, Джен оказалась слегка ограниченной умом. Из каких-то тайников памяти всплыли строчки предсказания Арии. «Иллюзии стай вожак, как и матка в рое глава», — Зия спросила, — «Почему люди здесь живут так, словно снаружи нет никаких пришельцев и прочих существ?» «А, — ответила вопросом на вопрос, — мне это нравится, очень нравится. Непростая история, знаешь ли, в этом-то вся загвоздка». Кадм приобнял Зию за плечи одной рукой и повел в середину зала. Девочка оглянулась и увидела, что авторитоны не дают восемь последовать за ними. Кадм зашел на подиум и заговорил, а все присутствующие смотрели на него и внимали. Зия, сколько существует человеческая цивилизация, столько она сталкивается с угрозами, которые мешают людям реализовать свою мечту об упорядоченной безмятежной жизни, начиная с облезубых хищных кошек, с которыми приходилось сражаться племенам кроманьонцев, и заканчивая ковчегом, переполненным чужеземными жизненными формами, которые вторглись на землю. Члены Совета закивали в знак согласия и начали перешептываться. Ирония в том, что люди осознают опасности, которые таятся на краю их счастливой жизни, но по природе своей совершенно не хотят с ними сталкиваться. Люди предпочитают вообще не встречаться ни с чем опасным и хотят просто существовать в блаженном состоянии незамутненной невидности». «Или это вы хотите для них такого существования?» — выкрикнула Восемь с дальнего конца зала. «О, нет-нет, Восемь. все, что я говорю, правда. Выйди на улицу и спроси любого. Им нравится здешняя жизнь. Люди чувствуют себя в безопасности. Они не хотят, чтобы с их детьми случилось что-то плохое. Они хотят наслаждаться роскошной жизнью, которую не могли себе позволить их предки» я обеспечил эту реальность всем включая вас но плохой тоже существует вы не можете его искоренить возразила зия девять истина всегда такая чистая если ее изрекает дитя верно обратился кадм к совету ты провазия. плохие вещи случаются хотим мы того или нет «Так что моя ответственность, как главы города, позаботится о своем народе любой ценой». «Ага, ну да», — фыркнуло восемь. Кадм сошел с подиума и подвел девочку обратно к старшей сестре. Члены магистрата смотрели им вслед. Эти голограммы были очень детальными и намного больше походили на живых людей, чем любые другие, которых зея видела раньше». Она смотрела, как Эйнштейн, одетый в джемпер и рубашку с отложным воротничком, достал из кармана брюк спички и раскурил трубку. Кадм обратился к Диевосим. «Правда в том, что ресурсы истощаются, а окружающая нас местность непригодна для жизни. Мне больно видеть, что мой народ, мои дети вынуждены обитать в этом тесном пространстве» и не могут насладиться великолепием нашей планеты. Но скоро я все это исправлю. Вы должны верить мне. — Я верю, — сказала Восемь, притягивая младшую сестру к себе, — но только не в то, что могу управлять собственной жизнью и собственной судьбой, а не быть частью той судьбы, которую вы уготовили нам с девять. — А ты, Зия-9? Девять, спросил Кадм, опустив на нее взгляд. — Ты чувствуешь то же самое? «Ну почему здесь нет Равендра? Нет, я хотела». Она отвела взгляд от Кадмы и шепотом выговорила. «Да». Девочка не смотрела на него, но ощущала на себе его пристальный взгляд. «Что ж, справедливо», — провозгласил он наконец. «Прецеденты бывали, Это паранойя уже настигала некоторых рожденных в убежищах. Мы, безусловно, могли бы вылечить ее». «Но я не стану удерживать вас обеих против вашей воли!» Он жестом подозвал советника. «Пожалуйста, Марзунг, верни девушкам отобранные вещи. Спасибо!» «Конечно, отец Прайт!» — откликнулся Марзук и вышел из зала заседаний. «Увы, Зия-8, ты тут не прижилась, и это печально. Возможно, тебе больше понравится в компании приятеля Зи 9 Хейли Тернера и его бродячего племени», — сказал Кадм, пожимая на прощание руку Восемь. «А что до тебя, Зия-9, то ты очень приглянулась моей Джен. Жаль, она не сможет попрощаться». Кадм протянул руку девочке и вдруг заметил на ее запястье оставленную арией метку. «Окружность внутри другой окружности». Зея быстро одернул рукав. Кадом на секунду замешкался. «У меня появилась идея. Почему бы напоследок не проявить щедрость, одарив вас обеих? Я хотел бы, чтобы вы привели себя в порядок и пообедали в одной из гостевых комнат здесь, в мэрии» пока мы организуем небольшой запас нужных вещей, которые вы сможете забрать с собой. «Спасибо, мы сами разберемся», — отказалась Восемь. «Просто верните нам личные вещи». «Да нет же, я настаиваю», — не отступал Кадм. Он вызвал робослужащего. «Это не займет много времени, уверяю вас. Я пришлю вам все необходимое вместе с вашими вещами» а служащие проводят вас до ворот и удостоверятся, что вы благополучно вышли. Зия разделяла беспокойство, которое слышала в интонациях сестры, но так или иначе выбора у них не было. Зия почему-то вдруг вспомнила, как Равендер рылся в пожитках бестиила, выуживая то, что может им пригодиться. «Ладно», — ответила она, — «мы подождем». «Прекрасно. А девочка-то сообразительная, Восемь. Тебе не помешало бы поучиться у нее». — заулыбался Кадм. — Теперь же, прошу меня извинить, город ждет своего главу, так что вынужден откланяться. До завтрашней судьбы!